Глава шестая. Канада. 1989 год. Иммигрант. Есть легенда, что Маск, сын человека, дела у которого время от времени шли неплохо, в 1989 году приехал в Северную Америку с кучей денег, а может и вовсе с карманами, полными изумрудов. Порой Эрл поддерживает этот миф. В реальности, однако, все, что Эрлу принесла зомбийская изумрудная шахта, обесценилось несколькими годами ранее. Когда Илон уезжал из ЮАР, отец дал ему 2000 долларов в дорожных чеках, а мать еще 2000 долларов, которые она сняла со счета ценных бумаг, открытого ею еще в юности, когда она получила приз за победу конкурсе красоты. Помимо этого, когда Илон приехал в Монреаль, у него с собой был лишь список родственников матери, которых он никогда не встречал. Он собирался позвонить дяде матери, но обнаружил, что тот уехал из Монреаля. В результате он отправился в молодежный хостел, где поселился в комнате с пятью соседями. «Я привык к ЮАР, где люди грабили и убивали друг друга», — говорит он, «поэтому спал на рюкзаке, пока не понял, что никто не собирается меня убивать». Он бродил по городу и удивлялся, что никто из жителей не устанавливал решетки на окна. Через неделю он купил за 100 долларов Грейхаунд Дискавери Pass, который позволял в течение полугода путешествовать на автобусах по всей Канаде. У него был троюродный брат его возраста, Марк Тьюлон, который жил на ферме в провинции Саскачеван, неподалек от города Мус-Джо, где раньше жили его бабушка и дедушка. Поэтому Илон отправился туда. Ему предстояло преодолеть более 2700 километров от Монреаля. Автобус, который останавливался в каждой деревушке, ехал по Канаде много дней. На одной из остановок Маск вышел поесть и не успел запрыгнуть обратно, прежде чем водитель тронулся с места. К несчастью, вместе с автобусом уехал и его чемодан, в котором лежали одежда и дорожные чеки. Теперь у Маска осталась лишь связка книг, которую он всюду таскал с собой. Восстановить дорожные чеки оказалось нелегко, потребовалось несколько недель, и это стало для Маска одним из первых намеков на то, что платежной системе необходима встряска. Когда Илон добрался до города неподалеку от нужной фермы, он позвонил брату, кинув завалявшиеся в кармане монетки в таксофон. «Привет, это Илон, твой троюрдный брат из ЮАР», — сказал он. «Я на автовокзале». Брат приехал с отцом, и вместе они отправились в стейкхаус Сизлер, где родственники предложили Илону пожить на их пшеничной ферме. Там он чистил зернохранилище, помогал строить амбар и там же отпраздновал свой 18-й день рождения — получив подарок, испеченный своими руками торт, на котором шоколадной глазурью было написано «С днем рождения, Илон». Полтора месяца спустя он снова сел в автобус и поехал в Ванкувер, до которого было еще полторы тысячи километров, и там поселился с единокровным братом матери. Заглянув в службу занятости, он выяснил, что за работу в основном платят по 5 долларов в час. Но была одна вакансия, где обещали 18 долларов в час. Нужен был человек для чистки бойлеров на лесопилке. Облачившись в защитный костюм, он должен был по узкому тоннелю проползать в особую камеру, где варилась древесная масса, и очищать всю накипь, которая прилипала к стенам. «Если человек в конце тоннеля не успевал убрать эту липкую массу, ты оказывался в ловушке, в настоящей душегубке», — вспоминает Маск. Это напоминало диккенсовский стимпанковский кошмар, где в разные стороны расползались темные трубы и грохотали отбойные молотки. Пока Илон был в Ванкувере, Мэй Маск улетела из ЮАР, решив, что тоже хочет переехать на новое место. Она посылала разведывательные отчеты тоски «Ванковер слишком холодный и дождливый», — писала она. «Монреаль хорош, но там, говорят, по-французски». В конце концов, она выбрала Торонто. Тоска быстро продала их дом и мебель в ЮАР и встретилась с матерью в Торонто, куда переехал и Илон. Кимбл остался в притории, чтобы окончить последний класс школы. Сначала они втроем жили в однокомнатной квартире, где Тоска с матерью спали на кровати, а Илона на диване. Денег было немного. Мэй вспоминает, как однажды расплакалась, разлив молоко, потому что не могла купить больше. Тоска устроилась на работу в закусочную. Илон получил место стажера в торонском офисе Microsoft. Мэй работала в университете и в модельном агентстве, а также выступала консультантом-диетологом. «Я работала каждый день и 4 вечера в неделю», — говорит она. «После обеда в воскресенье я стирала и покупала продукты. Я даже не знала, чем заняты мои дети, потому что почти не бывала дома». Через несколько месяцев они стали получать достаточно денег, чтобы снять трехкомнатную квартиру с фиксированной арендной платой. В ней были суконные обои, которые Илон содрал по настоянию моей, и жуткий ковер. Они выбрали другой ковер за 200 долларов, но «Тоска» уговорила их купить ковер потолще, за 300 долларов, поскольку к ним вскоре должны были присоединиться Кимбл и двоюродный брат Питер, которые собирались спать на полу. Второй крупной покупкой стал компьютер для Илона. Он практически ни с кем не общался, не имея друзей в Торонто, и проводил большую часть времени за чтением и работай на компьютере. Тоска, напротив, была дерзкой девчонкой, которой нравилось выходить в свет. «Я пойду с тобой», — говорил Илон, страдавший от одиночества. «Нет, не пойдешь», — отвечала она. Но когда он начинал настаивать, она приказывала, «Не подходи ко мне ближе, чем на три метра». И он слушался сестру. Всякий раз, когда она с подругами отправлялась в клуб или на вечеринку, он плелся за ними, засунув под мышку книгу, которую собирался почитать.